Вы только повредите себе самой. Даже если это ограничится только поддержкой собственного мужа, результат все равно будет негативным. В особенности держитесь подальше от судебных разбирательств, касающихся вопросов финансовой поддержки ребенка, его опеки и порядка его общения с родителями, даже если вы искренне любите ребенка. Ваше счастливая физиономия только спровоцирует вашу предшественницу на новые необдуманные поступки. Никогда не пытайтесь конкурировать с первой женой своего мужа. Утешайте себя мыслью, что вы уже участвовали в одном таком конкурсе и безоговорочно его выиграли. Не улыбайтесь ей в лицо, давая понять, что этот мужчина принадлежит вам. Все и так уже это знают. Не пытайтесь заменить детям родную мать. Формируйте свои отношения с падчерицей и пасынком строго дифференциально. Никогда не пытайтесь умолить роль настоящей матери, хотя вы, возможно, предпочитаете свести к минимуму взаимоотношения между бывшими супругами, не забывайте, что они исключительно важны для детей. Ради них, ради сохранения бинуклеарной семьи, не препятствуйте этим взаимоотношениям и оставайтесь всегда готовы к сотрудничеству, насколько это вообще возможно. Призраки прошлого Одна из моих клиенток, некто Бет рассказала мне о том, как она после длительного перерыва снова встретилась с женой своего бывшего мужа. Это случилось спустя несколько дней после его вступления в новый брак. Поводом для такой встречи послужила церемония вручения дипломов выпускникам школы, одними из которых была их дочь. Бет рассказывала. Шелли и я сначала чувствовали себя весьма скованно. Но очень скоро мы поняли, что нам совсем неплохо в обществе друг друга. Мы даже отпускали шуточки в адрес матери Ричарда. Когда Ричард вышел из комнаты, Шелли сказала мне, «Я так рада, что мы наконец-то встретились. До этого времени ты была просто одним из призраков моего прошлого». Никто из семьи Ричарда никогда не упоминал о тебе. У меня даже не осталось твоей фотографии. У нас сотни фотографий детей вместе с Ричардом, но все твои были выброшены из альбома. Мне было не по себе знать, что ты живешь поблизости, но никогда не встречаться с тобой. Семейный фотоальбом — своеобразная летопись вашей жизни, Мои взрослые дочери до сих пор любят рассматривать свои детские фотографии, на многих из которых они запечатлены вместе со своим отцом. Для них было важно не столько то, что они могли представлять себя маленькими девочками, сколько то, что они видели на них обоих родителей, чего, разумеется, уже не могли помнить. В своей недавней работе я привела пример своей матери, Порывы гнева, выбросившие фотографии моего мужа из семейного альбома. Мои дети письма неодобрительно отнеслись к ее поступку, хотя со временем и стали более снисходительными. Но, оказывается, подобное случается сплошь и рядом. По меньшей мере, 10 моих респондентов рассказали аналогичные истории. Приходится констатировать, что существует определенный тип людей, предпочитающих вычеркнуть нежелательных членов семьи из своей жизни, равно как из семейного альбома, сделать вид, что таковые вообще никогда не существовали. Должна предостеречь вас, не следуйте их примеру. Дети не поймут вас. Лицемерие не в состоянии улучшить семейный климат. Правда, далеко не всегда приятно, но ложь еще хуже. Пусть призраки вашего прошлого